Было два стока, как в бане. У козел на табуретке сидел полный лысоватый немецкий жандарм в очках, со светлой роговой оправой, в черном мундире с большими красными руками, поросшими светлым волосом, и курил. Мальчишка взглянул на него, затрясся и сказал, что он получил эти сигареты в клубе от Машкова, Земнухова и Стаховича. В тот же день девушка с первомайки Вырикова.